Глава 41. Семь недель! Ловец полузавизжал, полузарычал в десятитысячный раз за последние 12 часов. Семь недель! По тебе не скажешь, несчастен ты или взволнован, сказала Ария с тихим смехом, нарезая блинчики с энтузиазмом, который едва скрывался за ее женскими штучками, за которые ее подначивала Вив. А что не может быть и того, и другого? возмутился ловец, пылко наклонившись над столом. Мы будем тренироваться с Кристофером! Ловец! предупреждающе зашипела Вив, толкая его локтем в бок с того места, где она сидела, напротив Рэя. Ловец понизил голос, но из-за высокого тона это оказалось практически бессмысленно. Мы будем тренироваться с Кристофером Ленноном в течение семи недель, семь недель, ребята. Шесть, если ты вычтешь прошлую ночь, ухмыльнулся Рэй. И всего два часа один вечер в неделю, чел. Не нужно так возбуждаться из-за этого. Ловец уставился на него из-за его вафель с беконом. «Рэй, я готов поставить свой завтрак на то, что ты не спал всю ночь, крича от возбуждения в свою подушку, так что не надо мне пороть эту чепуху!» Виф расхохоталась, а Ария чуть не подавилась своим блинчиком. А потом все опять покатилось по второму кругу, когда девушки заметили румянец, который пополз вверх по шее Рэя. «Тогда отдавай мне свой завтрак», — сказал он, пытаясь не ударить лицом в грязь. Ловец вскинул бровь. Да? Рэй усмехнулся. «Ты сказал, всю ночь. Мне удалось уснуть где-то в четыре утра, кажется». Они дружно засмеялись. «Хотя как-то сюрреалистично да?» Сказала Ария, когда они передали свои подносы обслуживающим дроном и начали собираться на утренние занятия. «Я имею в виду, это же Кнут. Какого черта ему с того, что он работает с нами? Почему он вообще работает с нами?» «Дент», — сказали Рэй и Виф вместе. Он был польщен, что ни один пришел к такому выводу и махнул рукой Вив, чтобы она продолжила, когда они подошли к дверям столовой. «Они сами озвучили это вчера вечером», объяснила Вив, взяв на себя инициативу в разговоре и выйдя в холод серого зябкого утра с пронизывающим ветром, который раскачивал деревья и жалил щеки и уши. «Дент и Кнут заключили какую-то сделку. Я думаю, что она его тренирует или, по крайней мере, нашла кого-то, кто делает это за нее». Глаза Арии выпучились. Она обдумала этот нюанс, уткнувшись подбородком в куртку и плотнее натянув китель, чтобы уберечься от холода. «Думаю, это многое объясняет», — наконец согласилась она. «Если подумать, есть не так много кадров, которые могли бы заставить Лена на серьезно попотеть, разве нет? Я почти уверена, что лейтенанты мало А7». «Брец А8», — кивком поддержал Рэй, закидывая сумку на плечо, когда они повернули на юго-восток к кафедре эволюции устройств. Сегодня их ожидала длиннейшая лекция Джона Маркуса. «Не говоря уже о том, что Леннон — А-тип. Почти уверен, что только мы во всем институте. Готов поспорить на что угодно, что Леннон тренируется с дуэлистами, так же, как я тренируюсь с потасовщиками». «Что делает Дент идеальным инструктором?» — кивнув, сказала Ария. «Она и полковник — единственные С-ранги в институте. Я даже не уверена, что среди сотрудников есть А-9». Она посмотрела на Вив. «Да, зуб даю». Она определённо обучает его или нашла кого-то за пределами кампуса, чтобы это провернуть. Возможно, в обмен на то, что он будет работать с нами. А значит, мои вопросы не так уж сильно меняются, хотя... Почему капитан беспокоится о нас?» Ловец любезно внес свою лепту. «Именно. Мечтайте о преимуществах, и вы их добьетесь? сказал Рэй, когда группа третьекурсников прошла мимо, направляясь в другую сторону, похоже, к арене. Ария и Ловец оглянулись на него на мгновение, растерявшись. Затем их осенило осмысление. «Да», — Рэй кивнул, поскольку они четко уловили его смысл. «Это не совсем то, что она сказала, но смысл тот же. Я не знаю, стоит ли нам слишком зацикливаться на этой тайне. С середины первой четверти не было и дня, чтобы мы не гриндили свои ранги». «Гринд. Очень упорная, рутинная и, как правило, нудная деятельность, направленная на заработок чего-то в виртуальном мире либо на прокачку опыта и навыков». Он усмехнулся. «Я думаю, мы заслужили немного тренировочного времени с Кристофером Ленноном. Мы ведь заслужили?» Судя по соответствующим улыбкам на лицах друзей, молчание, которым ему ответили, все же было единогласным согласием. В кои-то веке лекция Маркуса была чем угодно, только не нудятиной. Учитывая тот факт, что во второй половине дня им предстоял второй отборочный тур третьего курса, лейтенант-майор тщательно подобрал тему урока, убедившись, что она заинтересует курсантов. В итоге утро прошло достаточно деятельно. Академическая пара с классом 1С, ловцу пришлось сидеть с ними, была посвящена эволюции устройств самых почетных выпускников Галлинса, включая Далека О'Рурка. Курсанты разбирали первые пять лет их карьеры на основе боевых записей. Было увлекательно наблюдать за тем, с чего начинали некоторые из великих людей в СМС и чем они закончили к тому времени, когда достигли среднего и высшего классов С-ранга. Все, даже Вив, слышали о большинстве, если не обо всех пользователях, о которых Маркус упоминал этим утром, но Рэй готов был поспорить на Шидо, что никто в классе не имел понятия о ранних записях. Как выяснилось, Орурк начинал так же, как и он, с Церебриксом, всего лишь одноручным оружием для рукопашного боя, которое со временем превратилось в грандиозное свирепое устройство, благодаря которому он и получил боевое прозвище враталом. Сирена фон Бор, щит слоновой кости, Начинала с маленького Баклера и короткого меча. Баклер – разновидность щита в средневековой Европе. Было захватывающе интересно наблюдать за тем, как ее УБУ эволюционировала в царственные бело-желтые доспехи, дополненные ростовым щитом и изогнутой саблей. Первые манифестации Джеймса Вики были почти такими же, как у Вив. Его клинки дуэлиста со временем преобразовались в две одинаковые рапиры, благодаря которым он почти полдюжины лет подряд становился чемпионом межсистемья. К моменту окончания занятий в классах 1А и 1С царило оживление, связанное с будущей карьерой, и энергичность кадетах, только подчеркивалась тем фактом, что никто не мог дождаться окончания полуденного перерыва. Наконец, после часового обеда, который показался по меньшей мере втрое длиннее, Они направились на арену на шестой и последний день внутри институтских соревнований. Рэй, Ария, Вив и Ловец шли за толпой из столовой к центру института в редком для них молчании. Все были в страшном предвкушении, накопившемся за время обеда. Они уже знали, чего ждать, и это было ужасно волнительно. Дирк Крис, как и всегда, мастерски подошел к составлению пар, оставив финальное угощение на последний день. До этого тоже хватало на что посмотреть. Однако после предыдущего вечера вся четверка нетерпеливо ждала того, что обещала стать целой серией ярких моментов турнира. Добравшись до арены, они позволили поднимающейся по лестнице толпе увлечь себя, а потом пошли по проходу и заняли свои обычные места в секции первокурсников. Возможно, Рэю показалось, но сегодня гул собравшихся студентов был другим. Он не был сдержанным, не то слово. Он был тише, не так давил на уши в гулком пространстве большого открытого зала, но также был и более напряженным. Казалось, что сейчас говорит каждый студент. Говорит пониженным и восторженным голосом. «Похоже, не только мы с нетерпением ждем этого», – пробормотал ловец. Рэй и девочки кивнули в знак согласия, но ничего не сказали. Близилось начало. Ни одна душа не шевелилась на проходах и лестницах уже за пять минут до назначенного часа, И Ариана затихла задолго до того, как часы отметили срок. В почти полной тишине ведущие дневное мероприятие офицеры начали пересекать поле с противоположных сторон. Раздались удивленные и восторженные возгласы, когда кадеты узнали спутника Дирка Риза. «О!» — воскликнула Ария с тихим интересом. «И не без причины». В конце концов, ее дядя, командующий Институтом Галлинса офицер и единственный пользователь С-ранга института, помимо Валеры Дент, выкроил время из своего плотного графика, чтобы стать комментатором и арбитром на этот день. «Добрый день!» Рокочущий голос полковника Рамы Геста эхом разнесся по залу и заглушил возобновившийся гул студентов и личного состава. Он и майор воспарили над полем на своем проекционном наблюдательном диске. «Добрый день!» ответила от толпа с впечатляющей слаженностью, хотя несколько неуклюжих сэр последовали то тут, то там. Полковник одарил их сдержанной, но задорной улыбкой. К счастью, в этом нет необходимости. В течение следующих трех или четырех часов я от всего сердца предоставляю вам великолепную привилегию рассматривать меня как комментатора вашего турнира. У меня нет большой практики в качестве диктора, что, надеюсь, вы простите и поймете. Но майор Рис сказал несколько недель назад, что мое присутствие привнесет недостающую утонченность в заключительный день первой недели. «О!» Он сделал паузу и с извиняющимся драматизмом оглядел Дирка Риза. «Разве я не должен был сообщить им об этом?» По толпе прокатилась волна смеха. Смеялись все, включая Рея и Ловца. Ария и Вив тоже прятали улыбки. Стоявший позади полковника Дирк Риз не шелохнулся, хотя могло показаться, что его бровь дернулась в раздражении от шутки. Как Раме удалось вставить шпильку так глубоко, Рей только мог воображать. «Итак?» Гест посмотрел на аудиторию, и легкомысленная атмосфера немного развеялась. «Я думаю, вы вряд ли пришли сюда ради моего тривиального стендапа. Пять дней. Пять дней вы наблюдали, учились и были свидетелями того, как курсант за курсантом восходили и падали на этой арене, побеждали, проигрывали и боролись за возможность двигаться вперед все дальше и дальше. Пять дней. Одни из вас осмысливали то, куда они вознеслись, Пока другие только приходили к пониманию того, как далеко им предстоит пройти. Я еще не видел, чтобы поединок закончился так или иначе, не снискав похвалы для обоих бойцов. Я еще не слышал об ученике, который не выкладывался бы на этом поле полностью, даже когда поединки были короткими. Эта неделя прошла в напряжении, в наслаждении, в пристальном изучении, в высоком напряжении. Те, кто уже встретился со своими противниками, заслужили передышку и награду. Думаю, ни для кого не секрет, что остался матч, который каждого из вас ждет с нетерпением. Я понимаю и уверяю вас, что он состоится. Однако, я хотел бы напомнить, что курсанты, которые сейчас выйдут на поле, не разогрев и не закуска, каждый, кто сегодня выходит на сцену, находится здесь с одной единственной целью ⁇ подняться выше, дотянуться до звезд, начать путь к своему месту в истории своему месту на стенах под трибунных помещений этой арены. Вам разрешается быть взволнованными, вам позволено предвкушать, но не забывайте, каждый момент, а не только тот, которого вы ждете, это возможность учиться и расти, это истинно сегодня. Истинно, как каждая секунда вашей жизни в качестве пользователя и солдата в SMS. Гест сделал паузу, позволяя своему усиленному голосу резонировать над толпой, которая теперь снова молчала. Затем, уверившись, что донес свою мысль до собеседника, он снова улыбнулся. «Итак, без лишних фанфар, курсант Калиб Энсур, курсант Ваттана Джелани, пожалуйста, выйдите на поле!» Не прошло и нескольких минут, как с грохотом начался заключительный день первой недели внутри институтских соревнований. Первый матч дня был сплошной бойней, по крайней мере, по мнению Рэя, поединок мог показаться сбалансированным, если судить по трем минутам, которые потребовались рапири в Атане Джолани, чтобы всадить свой двуручный меч в кишки калиба Энсура, но на самом деле Джолани просто не торопилась с тяжеловесным потасовщиком. Несмотря на вес своего оранжево-белого оружия, девушка владела им со смертоносным мастерством, отражая и перенаправляя каждый удар энсура с легкостью, пока не наступил идеальный момент. Затем, как будто это было не более чем случайностью, Джелани шагнула под замах своего противника и с ловким изяществом пробила парня насквозь, положив тем самым конец поединку. Следующий матч тоже был немного однобоким, как и третий, однако после этого началась череда последовательных парных составов, которые не раз заставляли зрителей вскакивать на ноги. Бойцы расплывались и вспыхивали на разных полях, Их арсенал устройств пылал огнями всех цветов сквозь леса, скалы и издания над заснеженным льдом и океанскими приливами. Поле зоны наводнения появилось снова, на этот раз в виде прилива, проходящего под каменным мостом, который, казалось, вот-вот будет смыт. Двум курсантам, стоявшим там, дробителю по имени Шмидт и дуэлисту Хитли, Пришлось сражаться с отвратительными шквалами ветра и дождя и балансировать на скользкой поверхности, пока их УБУ озаряли серую бурю дугами и вспышками. Это был один из тех боев, который сорвал овации зала, когда Хитли использовал редкую способность под названием кукловод, чтобы снять броню, которая превратилась в автономную оболочку и в итоге вцепилась в ноги Шмидта, обездвижив его и позволив дуэлисту выиграть матч. В конце концов, опасения полковника по поводу рассеянного внимания оказались беспочвенными. Даже самые слабые третий показали себя с лучшей стороны. Ни один пользователь не позволил проигнорировать свой поединок в пользу будущих наград. Один за другим проходили поединки, раздавались аплодисменты победителям, сопровождаемые симпатией к проигравшим. В течение трех часов Рай пристально наблюдал за ареной. У него появилась возможность увидеть поединки знакомых курсантов и даже узнать несколько новых имен. Лана Арчер, к огромному удовольствию Вив, показала себя абсолютной угрозой с парой клинков, которым она красиво применяла магнитную охоту, заманивая противника в ловушку и заставляя свое устройство атаковать его с двух сторон. Но и Вагнер, аутсайдер, удивил всех, когда в жестокой схватке одолел фалангу на четыре ранга выше его. Парень рапира Самар Банди завершил свой поединок менее чем за 10 секунд, применив рваный шаг с первой же секунды, что, судя по восторженным возгласам, раздавшимся из секции третьего курса, было недавней эволюцией и стало сюрпризом для его противника. 31-й бой этого дня был особенно приятным. людзе и Пол Уильямс, фаланги А4, Столкнулись на разновидности нейтральной зоны, которая представляла собой ровную плоскость, за исключением толстой белой колонны в самом центре круга. Рейни не раз оглядывался, чтобы проверить, смотрит ли Ария также же сосредоточенно, как он надеялся, потому что битва была прекрасным шансом проверить, на что способны высшие уровни ее типа в наступлении. Прошло почти 10 минут, но даже будучи специалистами по защите, ни один из двух пользователей не позволил себе уйти в глухую оборону, или загнать себя слишком далеко к стенам. Дзе несколько раз за матч прибегал к миражу, с которым Уильямс справлялся с помощью своевременно примененного третьего глаза, единственный курсант за неделю со способностью Арии. В конце концов, на девятой минуте обе фаланги призвали разгон, и трибуны оказались на ногах задолго до окончания матча. Толпа завывала от ликования и восторга, когда пара резала, кромсала и впечатывалась друг в друга с ужасающей, захватывающей дух мощью. В конечном счете, тем, кто остался на ногах, оказался Уильямс. Он поднял свое копье над упавшим Дзе, а затем упал на землю от изнеможения как раз в тот момент, когда Арена объявила о его победе. «И прекрасное выступление наших предпоследних бойцов!» прогремел рамок Гест, когда два третикурсника достигли проекционного покрытия. Переводя дыхание, они на несколько секунд замерли. Несмотря на то, что полковник ссылался на отсутствие дикторских умений, он оказался таким же способным, как и все остальные комментаторы на протяжении недели. «Это показывает, что фаланги — это не только щит. Важно помнить, что иногда нужно быть агрессивным. Конечно, если не хочешь, чтобы тебе настучали по хвосту». Из толпы раздался легкий смех. То, чего Гест неоднократно добивался в течение полудня. «Разве полковник не лансер? спросила Вив, перекрикивая шум. Что у него за пристрастие к фалангам? Он уже пятый раз за сегодня говорит о них». Рай только усмехнулся и пожал плечами, посмотрев в сторону и совершенно не удивившись тому, что Ария прячет лицо за козырьком своей фуражки. Щека, которую он мог видеть, покраснела от стыдливого смущения. «Ну вот», — продолжил Гэст, когда смех немного утих. «Вы все были терпеливыми. Вы все были полны энтузиазма. Я не могу просить большего от гордых учеников этого института». Он говорил с веселым ликованием, но по привычке стоял на вытяжку. Несмотря на улыбку, Рама Гест все равно оставался командующим Института Галлинса. — Как и было обещано, вы ждали не зря. Сегодня для всех вас и во имя вашего удовольствия состоится последний бой, последний поединок для вас, для каждого из вас, без исключения, чтобы вы могли извлечь из него уроки. Гест поднял одну руку. Позвольте представить, курсант Анника Иванова. Тут же из правого прохода появилась высокая стройная девушка. Она шла со строгой уверенностью. Черные волосы, исчерченные белыми линиями, колыхались в заплетенной косе. Раздался одобрительный грохот аплодисментов и свист, в основном из класса Ивановой, вероятно, с третьего курса. Звуки подхватила вся толпа курсантов. Взгляды были устремлены на нее до тех пор, пока полковник не поднял другую руку. «А слева курсант Кристофер Кнут Леннон!» Грохот оваций, последовавших за именем Леннона, не заставил долго ждать. Леннон вышел на арену. Студенты всех курсов, первого, второго и третьего, вскочили на ноги, когда он появился и пошел к западному краю поля. Раме Гесту потребовалось поднять обе руки и окинуть трибуны властным взглядом, чтобы кадеты и некоторые сотрудники, как с ухмылкой отметил Рэй, снова успокоились. Впрочем, кому было их винить? Леннон был единственным курсантом в Галинсе, который носил официальное боевое имя, одобренное и освещенное в СМС. Большинство офицеров не удостаивались такой чести. А вот невзрачный темнокожий парень с серебристыми волосами, который сейчас спокойно стоял за периметром дуэльного кольца, заслужил ее и заслужил как пользователь второго курса. Как только толпа успокоилась, Гест отошел, предоставив Ризу принять командование в 32-й раз за этот день. «Бойцы, занять позицию!» Леннон и Иванова пересекли серебряную линию и направились к стартовым кругам. Как только они оказались в пределах красных отметок, коротко продолжил. «Это официальная дуэль. Одобряете ли вы ее? Согласны ли вы с правилами этого боя?» Два кивка. В отличие от энтузиазма, всего несколько секунд назад напряженная тишина теперь ощущалась так, что ее можно было резать ножом. Ноя Приза вспыхнул, и поле начало меняться. Тем, кто следил за профессиональными турнирами в последнее время, сразу стало ясно, что это будет за зона. Вместо проявления привычных территорий или строений, чернота поля перешла в абсолютную тьму, словно в бездонную яму. Леннон и Иванова взлетели, их диски превратились в куски искорёженного металла. По мере их подъема в окружающей пустоте материализовалось огромное количество подобного мусора. К тому моменту, когда курсанты зависли в трех метрах над полем, сформировалась полная картина, Разбитый, разваливающийся звездолет, медленно плывущий на фоне проекции. Космические обломки. Поле. Нулевая гравитация. Холодный голос арены пробился сквозь осязаемую, вибрирующую тишину трибун, вызвав два-три взволнованных возгласа то тут, то там, но только эти несколько. Все остальные курсанты наблюдали за тем, как Леннон и Иванова дрейфуют на своих обломках. Физика зоны взяла верх еще до того, как они активировали устройство. Курсант Анника Иванова против курсанта Кристофера Кнута Леннона. Бойцы. Призыв. Рэй знал, что именно в этот момент зрители впервые почувствовали вкус того, чего они так предвкушали весь день. Иванова, как выяснилось, была лансером, но явно не каким-то там лансером. Почти у каждого третьекурсника было завершенное устройство, полный доспех, покрывающий каждый сантиметр кожи в дополнение к оружию, но у Ивановой было что-то другое. По мере того, как у БУ вихрем закручивалась вокруг ее запястьй, девушка, казалось, росла. Нет, она действительно выросла, понял Рэй. Такое превращение не было чем-то из ряда вон. В конце концов, Шедо тоже прибавлял солидные пару сантиметров к облегающим стопы доспехам. Однако устройство Ивановой раздулось так, что никто не смог бы классифицировать его как нормальное. УБУ был сформирован из серебристо-белой стали, подчеркнутой фиолетовым высатриумом. Устройство манифестировалось послойно, части закручивались и вставлялись друг в друга, пока стройная фигура девушки не стала в два раза шире. Она также стала выше, хотя заметить это было сложнее, потому что Иванова свободно парила в воздухе. Тем не менее, ступни устройства удлинились. На них появились когтистые пальцы. Последним проявился шлем. Тонкое металлическое обрамление, сначала сужающееся, а затем снова расширяющееся кверху. Его передний край светился росчерками фиолетового света. В правой руке Ивановой появилась алибарда с навершием, которая была не меньше Рея. Девушка взяла оружие в двойной хват и встала на изготовку. В целом, ее устройство было впечатляющим образцом технологий и явно прошло эволюции скорости и защиты. Вероятно, Анника опережала большинство других ланцеров своего возраста. Поэтому было даже жаль, что соперника, с которым она столкнулась сейчас, метко прозвали кнутом. Устройство Ленана не увеличило его рост. Черная сталь, переплетенная с серой подкладкой, не сделала парня ни выше, ни шире, ни грознее. В общем-то, доспехи кнута вполне соответствовали его собственной внешности, невыразительные и не устрашающие. Даже светящийся красный цвет в эсетриума не помогал, Хотя трио подсвеченных линий, вертикально рассекающих чистый металл продолговатого шлема и придавало ему определенную изюминку. Однако были две вещи, которые выделяли Кристофера Леннона из толпы. Первая появилась в виде зеркального трио черно-красных модулей, которые парили прямо за ним. Один более длинный и широкий, похожий на щит, завис над спиной. Другие, угловатые, направленные наружу треугольники, повисли чуть ближе к плечам. Внешники не двигались, даже не подрагивали, как и сам парящий Леннон. Другим отличием, конечно же, было оружие. «Етическая сила!» – послушался шепот Вив слева Рэя. Кристофер Леннон был истинным А-типом, обладателем устройства, которое физически не подходило ни под одну классификацию других типов. Вместо клинка, копья или молота в каждом из его кулаков была зажата тонкая рукоять, из которой струился парящий в условиях невесомости длинный дрейфующий хвост из черной стали и красного света. Оружие длиной около 3,5 метров можно было бы охарактеризовать как плоские мечи, разбитые на ровные угловатые сегменты. Щелчок, и они превратились в похожие на цепь приспособления с острыми краями и широкими коническими наконечниками. Лёгкий взмах запястьей, и третий курсник притянул парящие стальные звенья. Орудия поплыли вверх, как брошенный в воду самый опасный трос во вселенной. Бойцы! К бою! Клац! Иванова первой открыла матч. Как только арена объявила начало, девушка крутанула алибарду и ударила ей в искореженную металлическую платформу, на которой медленно дрейфовала. Глубоко вонзив фиолетовое лезвие, она толкала платформу вниз до тех пор, пока широкие когтистые пальцы УБУ не уперлись в поверхность поля. Почти сразу после приземления Иванова словно растворилась в воздухе. «Воу!» – крикнул откинувшийся назад ловец. аре и Вив запыхтели. Однако Рей не издал ни звука. Он был слишком сосредоточен на попытке увидеть каждую мелочь, уловить каждый момент, каждую секунду того, что должно было стать схваткой титанов. Обломки, от которых Иванова оттолкнулась, чтобы прыгнуть, оказались достаточно тяжелыми, чтобы выдержать ее вес. Платформа лишь слегка качнулась, когда девушка в серебристо-белом пятне, таком же ярком и мощном, как огромная стальная стрела, выпущенная из самой жуткой баллисты в истории, катапультировалась через открытое пространство. Фиолетовая алебарда с огромной скоростью полетела в сторону Ленона. Кнут крутанулся в воздухе. Внешники эхом повторили это движение и позволили Ивановой пролететь мимо него в пустоту, Это было проделано настолько молниеносно, что если бы Рэй в этот момент моргнул, он точно пропустил бы все. Однако Иванова, должно быть, предвидела это, потому что, когда она врезалась в невидимую стену периметра поля, это было сделано обеими ногами. Девушка ринулась на кнута так быстро, как будто нарочно оттолкнулась от проекции. Леннон снова уклонился, затем еще раз, когда Анника срикошетила от пролетающего мимо куска корпуса космического корабля, и еще когда она опять оттолкнулась от стены. Пятый раз это было бы невозможно. Прошло всего 6 секунд с начала матча. Рэй никогда не был свидетелем подобного. Никогда. Он видел несколько матчей на поле нулевой гравитации, но большинство проходило внутри кораблей, которые теряли искусственную гравитацию, позволяя вести более тесный бой. Но открытый вакуум космоса требовал чего-то иного, и Иванова использовала отсутствие трения и силу адаптированных ног своего устройства с большим преимуществом. Тем временем Ленан лишь задействовал свои внешники, чтобы двигаться то в одну сторону, то в другую, что позволяло ему разминуться со смертью на какие-то считанные сантиметры. На шестом рикошете игра поменялась. На этот раз Иванова ударила Леннона горизонтально, и его цепиобразные мечи ожили. Одним рывком дрейфующие стальные лезвия размытым пятном взметнулись вверх, двигаясь с такой силой, что отклонили режущий удар – Однако Иванова не закончила, потому что ее алибарда почти сразу же вонзилась в проплывающую мимо груду стали и болтающихся проводов. Обломки приняли ее вес, позволяя девушке прокрутиться вокруг рукояти оружия, словно гимнастки, и обрушить обе ноги на лицо Ленона. Кнут блокировал удар скрещенными руками, и хотя сам он даже не поморщился от удара, толчок отправил его кувыркаться вверх тормашками в пространстве с головокружительной скоростью, зависнув почти вверх ногами, С точки зрения Рэя и других зрителей, Иванова снова бросилась вперед, явно надеясь воспользоваться тем, что ее противник, должно быть, потерял ориентацию. К несчастью, для девушки она недооценила, с кем столкнулась лицом к лицу. За мгновение до того, как Элибарда Лансера должна была рассечь тело Ленана, его фигура мгновенно увеличилась в размерах. Только что он был кувыркающейся фигуркой, несущейся к стене, а в следующее стал мигающей, пульсирующей красно черной сферой. Красной? Рэй понял это как раз в тот момент, когда оружие Ивановой отскочило в сторону. Только с помощью неистового кувырка и переворота девушке удалось избежать расчленения на лоскуты. Она врезалась в стену перед Ленаном, но успела отпрыгнуть от размытой сферы, в которую превратился молодой человек. А потом он сам столкнулся с границей проекции и тут же щелкнул своими цепь мечами, чтобы благодаря им удержать равновесие. Это было потрясающе видеть и осознавать оптическую иллюзию такого уровня. Леннон закувыркался, скорее всего потеряв ориентацию и закувыркался в воздухе. Но это уже не имело значения. Он начал раскачиваться, вращая цепь мечи вокруг себя с такой ослепительной скоростью, что шлейф металла и высетриума начал походить на светящиеся вторые доспехи, практически непробиваемую оболочку. Кнут еще не достигая с ранга и все же это движение не походило ни на что, что Рэй когда-либо видел. «Невероятно!» Задыхаясь, прошептала Ария справа от него, озвучивая его молчаливое изумление. «С такими доспехами его устройство должно иметь дрянную защиту, и все же он может уйти в такую сильную оборону, и это несмотря на отсутствие опоры. Невероятно!» Рэй уже собирался согласиться, желая поделиться своим собственным удивлением, когда Иванова снова начала наступление. В головокружительной серии реактивных прыжков копейщица оттолкнулась от стены, затем от корпуса пустой спасательной капсулы и от другого куска корпуса. Тройная смена направлений заняла едва ли секунду, но при этом красные линии шлема она не теряли девушку из виду. Атака Ивановой последовала через мгновение и была незамедлительно отражена, но девушка снова отскочила в сторону еще одной ослепительной полосой. За пять секунд она атаковала четыре раза. Затем в два раза больше за следующие десять. Иванова превратилась в росчерк серебристой стали, рикошетящей снова, снова и снова от всех обломков и стен, к которым кнут все еще весел спиной. Это было похоже на оставляющую шлейф-молнию, которая вспыхивала фиолетовым то тут, то там, сочетаясь с черным и красным, когда один из цепных мечей Леннона отбивал очередной рассекающий удар. «Есть у нее план?» – настала очередь Вив высказать свои мысли. Через зажившие в глазах ноя она смотрела на сражение. «Я понимаю, что он опасен, но, похоже, это не работает». «Это единственное, что она может сделать», — ответил ловец, прежде чем Рэй успел ответить, наклонившись вперед с другой стороны. «Размер ее оружия. Она не может смириться с тем, что у кого-то есть преимущество в дистанции перед копейщиками. К тому же цепные мечи Леннона также универсальны вблизи, как и на дистанции. Он быстр, но природа его оружия подразумевает задержку между ударом и выпадом. Кэчвик демонстративно резанул рукой перед собой. Они трассируют, значит, Иванова адаптировалась. У нее тоже высокая скорость, так что если она сможет атаковать и вовремя уйти с дороги, чтобы не попасться. Вив кивнула, смотря на то, как Иванова размытым пятном парит в воздухе, фактически загнав Лена в тупик. Я поняла, в этом есть смысл, но все же. Кажется, ее тактика не срабатывает, добавил Рэй, закончив за нее в знак согласия. Это было правдой. Каким бы впечатляющим ни выглядело стремительное нападение копейщицы, было очевидно, что ей с трудом удается пробить активную оборону Леннона. Иванова резала, колола, наносила удары, но ни один не пробил его оборону, и ни одна атака не прошла сквозь красно-черные ростерки мечей. С другой стороны, Леннон, похоже, вел матч в невыгодном положении. Он только сдерживал агрессию Ивановой, а красные линии его мечей следовали за ее движениями, как три осердитых глаз – Реально ли тактика девушки загнала его в угол? Нет, однозначно нет. За предыдущий академический сезон Рей застал лишь один или два боя кнута, но даже этих мимолетных впечатлений было достаточно, чтобы понять, что происходит нечто большее. Кристофер Леннон выжидал. Он выжидал, но не так, как выжидает большинство пользователей, выискивая момент ошибки, шанс, который их противники дадут им, чтобы выйти из тупика. Леннон был выше этого. Не зря же он был легендой. Рэй медленно улыбнулся. «Что?» — спросила Ария, видимо, уловив выражение лица в уголке своего обзора. «Что? Ты что-то сообразил?» Рэй кивнул. «Да, и тебе это понравится». «Что? Почему?» «Потому что это урок, который мы уже проходили». Затем, словно слова были ключом к прорыву, кнут одним поворотом запястья переломил ход битвы. Именно тот факт, что Иванова отпрыгнула от него, когда цепь мечи начали движение, заставил Рея понять, что он был прав. Копейщица отскочила от стены к другому куску обломков, от него к тяжелой конструкции, похожей на оторванное крыло звездолета, затем к окрашенной пластине из твердой стали. Оттуда она снова ринулась на Ленона и обнаружила себя несущейся навстречу широким наконечником цепных мечей, жадно устремившихся к ней. Из толпы раздались крики, когда Иванова угодила в ловушку. Она успела среагировать и отбить сегментированное устройство, но ее атака захлебнулась. Не успев нанести удар, копейщица в полуприседе приземлилась возле Леннона и тут же отшатнулась, чтобы не попасть под его клинки. Она снова отскочила от крыла, потом от другой капсулы, потом опять рванулась к кнуту и оказалась на конце цепей его второго оружия. «Проклятие!» — крикнул ловец, вскакивая вместе с десятками других курсантов, когда Ивановой едва удалось защититься от атаки — Она врезалась плечом в стену, прежде чем отпрыгнуть и оказаться вне радиуса атаки Леннона. «Как он это делает? Как он это делает?» Рэй улыбнулся, выжидательно глядя на то, как Лансер пытается повторить удар, затем еще раз и еще, И каждый раз Кнут прерывал ее атаку. Разобравшись в происходящем, Ария ответила. «Он ее читает», — простонала она без всякого удивления, несмотря на всю крутизну ситуации. «Вот что он делал все это время» просто вычислял ее шаблоны. «Вот именно», — подумал Рэй. Иванова снова, снова и снова пыталась отыграть преимущество. Оттолкнувшись от стены, чтобы плавно переместиться к центру арены, Ленан не давал ей нащупать край. Он словно видел будущее, читая направление движений копейщицы с того момента, как она отпрыгнула от него и посылая цепные мечи точно туда, где она оказывалась через мгновение. Чаще всего Ивановой приходилось защищаться от острого наконечника, но Кнут не раз откидывал ее, когда его устройство крест-накрест настигало противницу. Каждый раз, когда это происходило, проявлялся впечатляющий спек ее защиты, потому что реактивный заслон вспыхивал, когда цепь неслась сквозь блок, выставленный рукояти её алибарды, чтобы все равно полоснуть по копейщице. Тем не менее, когда-нибудь это должно было закончиться. Контратака Леннона наконец-то прорвалась сквозь заслон, И ход матча снова претерпел изменения. Клац! Бам! На этот раз кнут поймал Иванову раньше, резанув обоими цепными мечами. Тяжелые стальные звенья выгнулись, словно металлические плети, врезавшись в копейщицу в тот момент, когда она перепрыгивала с одного обломка на другой. Анника не ожидала удара и не успела поднять алебарду, чтобы защититься. Устройство кнута попало ей в грудь, и Рэй увидел, как серебристые металлические осколки разлетаются в пространстве, когда Иванову откидывает в воздухе, а ее тело врезается в массивный парящий контейнер, который только что выплыл на поле из-за стены. Из секции третьих курсов доносились разочарованные и взволнованные выкрики, в то время как первокурсники и второкурсники кричали от восторга. Вив и Ловец тоже восторженно орали. Причины на то были веские. Во-первых, Иванова выбралась из оставленной ее телом вмятины в металлической обшивке контейнера — А Леннон, наконец, начал движение. Впервые за весь матч он по-настоящему пошел в атаку. Одним кромсающим ударом цепь мяча Кнут вогнал наконечник в разбитый фюзеляж и сильно дернул, чтобы отправить свое тело в полет сквозь наполненное обломками пространство. Достигнув предела длины оружия, он вонзил вторую цепь в следующую кучу мусора, объединив импульс и силу тяги на второй точке опоры, чтобы освободить первую. Еще двумя такими движениями он приблизился к Ивановой на расстояние 15 метров или около того. И все это примерно за 3 секунды. Достигнув копейщицы, как раз в тот момент, когда у нее наконец подкосились ноги, броня на груди была разбита в хлам, Ленан не дал девушке никакой форы. Его свободное оружие горизонтально рассекло воздух, и только нетипичные для Лансера когтистые пальцы Ивановой спасли ее от рассечения надвое, позволив ухватиться, подтянуться, И скатиться с контейнера. Разящий цепной меч с визгом рвущегося металла вонзился в контейнер, и у Рея было достаточно времени, чтобы посмеяться над тем, что арена проецирует звук в том, что должно являться вакуумом, когда он сильно дернул за впившийся в сталь наконечник. Оружие вырвалось, но кнута инерции отбросило к разбитой стене корабля, в которой оно находилось, из-за чего он приземлился на корточке. Затем Леннон снова оттолкнулся, и толпа, наконец, получила возможность увидеть чистый обмен ударами между двумя пользователями, обладающими С-рангом скорости или чем-то очень близким к нему. Несмотря на отсутствие парного оружия, Иванова отлично защищалась, пока Леннон летел к ней сквозь пустоту. Алибарда со слепительной точностью кромсала влево и вправо, вверх и вниз, мгновенно подстраиваясь под каждый удар, наносимый в условиях невесомости. Однако цепные мечи Лена не останавливались. К тому же для стабилизации своего тела он использовал внешники, когда мчался за девушкой, позволяя ей постоянно ставить блоки. Они врезались в восточную стену поля один за другим. Иванова извернулась и отскочила, чтобы не врубиться плечом в проекцию. Она попыталась сбежать, оттолкнувшись изо всех сил, но Леннон полоснул по ней. Левый цепь меч обхватил лодыжку копеющицы, прежде чем она успела вылететь из радиуса поражения. Он рванул девушку на себя, заставив отпрянуть, и Иванова совершила ошибку, попыталась освободить ногу, ударив древком алибарды по сковывающему ее устройству и отбросить цепи. Это не слишком ей помогло. Правый кулак Лена, держащего рукоятку второго меча, врезался в уже поврежденную броню на ее груди, отправив девушку в полет с очередной россыпью осколков металла. У Ух! Раздался слитный стон сотен голосов, когда голова Ивановой с болезненным лязгом ударилась о пролетающий мимо кусок обломков. Удар в сочетании с силой выпада кнута заставил копеющицу дико завращаться в пространстве. Она размахивала руками и ногами, пытаясь найти хоть что-то, что позволило бы обрести устойчивость. Однако Леннон мощно оттолкнулся от стены и на этот раз взялся за девушку всерьёз. Он настиг ее в мгновение ока. Цепные мечи ударили с обеих сторон, поймав Лансера в середине сальта и безобидно прошли сквозь нее. Вращающееся тело мигнуло, а затем вновь пикселизировалось избытия. Под восторженный рев изумленной толпы в поле зрения появилась настоящая Иванова. Она неслась к неприкрытой спине кнута с другой стороны тех самых обломков, которые отправили ее в полет несколько секунд назад. О, вот это хитроумная комбинация способностей! Объявление полковника Геста, от которого Рэй отстранился, чтобы самостоятельно разобраться с боем, наконец-то дошло до него. Мираж мы видели несколько раз за последние несколько дней, но покров Ивановой впервые на поле. Позволяя становиться почти невидимой, пока она остается неподвижной, эта способность обычно больше подходит для засад в командных битвах и военнодромах. Но здесь Иванова мастерски использует ее в дуэли один на один. Это была справедливая оценка. Но Рэй подумал, что ликовать все еще преждевременно. Ланцер оказалась быстрее, чем кто-либо из них думал, даже, наверное, Кристофер Леннон. Сразу после удара по голове она включила и «Мираж», и «Покров», причем так ловко, что никто ничего не заметил. Должно быть, Иванова перевернулась на краю обломков, а затем в невидимости подождала, пока Леннон пролетит мимо, преследуя ложную проекцию. Против любого другого курсанта эта тактика сработала бы. К сожалению для Ивановой, она противостояла не любому другому. Она достигла на который изо всех сил пытался развернуться, используя свои внешники. Даже Рэю казалось, что парень слишком медлителен, хотя внутри было странное ощущение, которое разделял любой, кто изучал навыки Кнута. У Леннана точно было много фокусов в рукаве, особенно теперь, когда противница задействовала не одну, а две способности. Рэй вдруг заподозрил, что им предстоит стать свидетелями чего-то невероятного. Мгновение спустя его надежда оправдалась, и даже более того. Алибарда ивановой обрушилась на незащищенное тело Леннона, прежде чем он успел, наконец, повернуться. Фиолетовое лезвие впилось между шлемом и плечом глубоко, очень глубоко, слишком глубоко на самом деле. С трибун раздались недоуменные крики, когда оружие копеющицы тоже прошло сквозь ее противника. Затем тело Ленона блеснуло в разряде света и исчезло, Оставив оба цепных меча дрейфовать в пустом пространстве, Алибарда Иванова и не вошла в контакт, и девушке осталось нестись вперед, поскольку импульс толкнул ее по прямой через все поле, и оставил беззащитную перед черно-красной полосой, которая пустилась за ней в погоню с того самого разбитого корабля, с которого Иванова сама планировала провалившуюся засаду. Эхо! Это все, что успел подумать Рэй, прежде чем матч подошел к резкому и жестокому концу. Ленон безупречно рассчитал время. Когда он пронесся мимо своих плавающих цепей, их рукоятки щелкнули ему навстречу и словно магнитом притянулись к его ждущим пальцам. черно красные звенья полетели за его спиной, как два огненных хвоста зловещего метеора. Иванова сильно ударилась о верхнюю границу вершины стены, недалеко от верхнего края поля. Спустя мгновение кнут был уже на ней. Яростными ростерками он обрушил цепные мечи под симметричными углами, Яростно блеснув сталью, они настигли Иванову, на этот раз настоящую Иванову, ударив в каждое плечо снова обретенной силой, настолько чудовищной, что звенья вонзились в ее поврежденную броню, пробив кожу, плоть и кости. С треском и лязгом разрываемой металлической обшивки копейщица дернулась, ее алибарда судорожно затряслась в руке, когда тело оказалось расчленено на четыре части. «Нанесен фатальный урон», — объявила арена. Победитель – Кристофер Леннон. Рэй и Ария оставили крики и вопли вив и ловцу. Они закрыли уши как раз вовремя, чтобы избавить себя от большей части апокалиптического рёва трибун, когда почти все посетители стадиона вскочили на ноги. Поле под ними уже начало исчезать. Леннон и Иванова снижались быстрее, чем обычно, поскольку схватка подняла их в воздух примерно на 20 метров. Когда черная пустота космоса исчезла вместе с разбитым островом корабля и разбросанными обломками, проекционный диск снова появился на дальней стороне зоны. Рэй понял, что полковник явно пытается говорить сквозь шум. Он вслушался, чтобы понять, так ли это. «Какой финал? Какой финал?» – кричал Гэст. Его пыл был так же искренен, как и у всех остальных на арене. «Невероятная игра в исполнении Ивановой сорвана!» «Никогда еще я не видел, чтобы эхо использовали таким образом. Никогда!» Одна из редчайших способностей на текущий момент в базе данных ВСМС, которая позволяет пользователю временно копировать любую другую способность, активированную в пределах сенсорного диапазона его УБУ. Кристофер Леннон не только победил курсанта Иванову в ее собственной игре, он сделал это с помощью способностей, которые, вероятно, никогда не имел возможности практиковать. Это объявление вызвало новый прилив ликования, когда Леннон и Иванова наконец коснулись проекционной поверхности. Кнут грациозно встал в стойку и отозвал свое устройство в черно красном пятне. Девушка тут же рухнула на колени, а затем лицом вперед, все еще находясь в доспехах. «И похоже, что курсант Иванова в нокауте!» Гэст продолжил. «Нельзя винить ее за такой финальный удар!» Если я не ошибаюсь, Кнут задействовал свою невидимую длань, чтобы влить немного дополнительной силы в длину цепей. Еще одно нестандартное применение способности, и применена она с великолепным эффектом. «Он применил?» – крикнула Виф, но это нисколько не ослабило пыл толпы. – Ты можешь использовать невидимую длань таким образом? – Очевидно, – отозвался ловец, когда Ры и Ария кивнули. Это было нестандартно, но не неслыханно. Невидимая длань, другая способность Ленна наряду с рваным шагом, должна была срабатывать в тандеме с его эхо-миражом и покровом. Его настоящие цепь-мечи, которыми размахивал двойник, или казалось, что размахивал, не были видны, по крайней мере, с тех пор, как они разбили иллюзию самой Ивановой. А значит, Кнут оставил способность активированной даже после того, как применил ее, чтобы притянуть оружие обратно, и ментально манипулировал звеньями, чтобы соединить силу невидимой длани со своей собственной физической силой. Результатом стала пара ударов, достаточно мощных, чтобы рассечь даже толстые слои тяжелой брони Ивановой. «Блестяще?» — не мог не признать Рэй, даже не осознавая, что неверяще качает головой, глядя на бесстрастно стоящего в стороне Кристофера Леннона. Несколько офицеров занимались его противником. Абсолютно блестяще. «Шесть дней тренировок вдруг неожиданно показались еще меньшим сроком, так ведь?» — спросила Ария так тихо, как только могла в этом гуле. Рэй сразу же закивал. «Кажется, почти ничего», — ответил он, когда Ивановой помогли подняться под громкие его возгласы поддержки и утешения из толпы. Его глаза, однако, не отрывались от невысокого парня.